Значение торговли для быта, отразившегося в пространной правде, выступает в ее статьях 58-70 и 150 Статьи 58-59 определяют порядок решения дел по долговым обязательствам, а 60-е – упрощенное производство по делам о торговой суде под чем можно разуметь и торговое товарищество. Статья 61 трактует о недоразумениях по сдаче товара на хранение. Статьи 66-69 определяют правила конкурса при банкротстве неисправного должника с развлечением преступной и несчастной несостоятельности. При этом выступает особое значение гостиной торговли в признании преимущественного права на получение долга полностью для гостя из иного города или чужеземца, сравнительно с домашними кредиторами. Причем речь идет и об иностранных купцах, и о купцах из иного города или иной русской земли. Статья свидетельствует о значительном развитии внутренней торговли, как и торговли иностранной. Второе, как известно, явление очень древнее для восточного славянства. Мне уже приходилось отметить известие о разнообразии и интенсивности торговых и иных сношений с Западной Европой Киевщины, долго служившей передаточной станцией между Средней Европой и Византийским Востоком. Киев XII и начало XIII века выступает перед нами крупным торговым центром с торговыми колониями новгородцев, латин, немцев. примечание Грушевский, М. История. Том 2, страница 273. Конец примечания. И именно эти известия составляют конкретный фон для разбираемых известий пространной русской правды. Это указание на то развитие торговли в конце изучаемого нами периода, которое создало значение Смоленска, отразившееся в его договоре с немцами 1229 года, где имеются статьи о кредите, сходные со статьями пространной русской правды, Создала расцвет Новгорода, значение Волыни и Галича в XIII и XIV веках. Торговля с русской стороны велась и купцами, и господскими холопами, как видно из статьи 150. Сравни статью 12 Смоленского договора. Боярскими и княжими. А же латинянин дасть князю хлопу, в «Взаем» или «Инму добру человеку». Статьи 62, 65 и 70 составляют устав о резах, быть может, целиком принадлежащий Владимиру Мономаху. Тут находим процессуальные правила для спора о процентном долге. Статья 62 и 64 и, связанное с именем Мономаха, ограничение ростовщичества. Его постановление гласит, кавычки открываются, «Установили до третьего реза, о же емлить в треть куны, а же кто возьмёт два раза, то то ему взяти иста, пакели возьмёт три резы, то исты ему не взяти». А кто емлет по 10 кун, от лета на гривну, то того не отметати. Конец цитаты. Статья 70-я дает только неопределенную парафразу первой части этого постановления. А же кто много реза и мал, не емати тому. Подразумевается иста А выше статья 63 говорит, что месячный рез можно брать только за мало, карамзинский список, за мало дни, но отбрасывается по гренути, если зайдутся куны до того же года. В таком случае додять ему куны в треть. Владимирский Буданов все это так толкует. Рост различается месячный, третной и годичный. Месячный допускается только при краткосрочных займах. Если же заем на год или не уплачен в течение года, то взыскиваются уже не месячные, а третные проценты. Третной рост дозволено брать только два раза, получивший его в третий раз – теряет право на получение ИСТа. Очевидно, заключает Владимирский-Буданов, сумма третных процентов, уплаченных трижды, превышала значительно капитальный долг. И рядом отмечает, что годичный рост, стало быть, при долгосрочном займе, допускался по статье 65 не свыше 10 кун на гривну, что составляет при 25 гривенной куни в 40%. Ключевский толкует иначе. В треть, значит, на 2 3 то есть 50%. И смысл статьи 65 в том, что при взимании роста в треть, то брать до третьего реза дважды 100% плюс и 100, а за третий рез кара Получил 150% – теряешь исток. Годовой процент при краткосрочном займе – в треть на год. А не месячный рез при долгосрочном – 40%. В памятнике второй четверти XII века в вопросах Кирика рекомендуется брать легко, сбавляя с условия «АЩА» по 5 кун дал еси, а 3 куны возьми или 4, подразумевается на гривну, то есть если дал по 20%, взыскивай по 12% или 16%. В одном получении неизвестного точнее времени, как крайний предел допустимой лихвы, указывается по 3 куны на гривну или по 7 резан то есть 12-14%. Это идеал, внушаемый церковной проповедью, в принципе отрицавший всякую лихву, допуская ее в сильном смягчении, «ощине можете отстать». И». Толкование Ключевского ближе подходит к тексту, но при правильном понимании древнерусского денежного курса «Русской правды», о чем ниже, Результат тот же 40 – 40% при долгосрочной суде, 50% при краткосрочной. Три реза значительно превышают иста. Неясным остается расчет месячного реза. Устав Мономаха о резах, вошедший в состав пространной русской правды, весьма крупное явление для истории княжеской власти ведь из памятников уставной деятельности князей мы для времени до XII века знаем только русскую правду Ярославичей, касающуюся княжих людей и княжих интересов, стало быть, представляющую акт не общего, а специального законодательства. До церковные уставы, дошедшие до нас в таких позднейших переработках, что в них трудно выделить их подлинную старую основу и представляющие во всяком случае акты столь же специального законодательства. Иное дело устав о резах. Он регулирует отношения в области общего права городской общины. Возникновение его, естественно, ставит в связь с бурными событиями разыгравшимися в Киеве после смерти князя Святополка Изяславича. Святополк оставил худую память в массе населения. Одно из сказаний Печорского Потерика о Прохоре Чернористце говорит, что кавычки открываются: "Бысть уба в дни низшения Святополка в Киеве много насилия людям сотвори Святополк" дамы бо сильных безвинных искоренив, и имение многое от им». Конец цитаты. Князь составил себе большое личное имущество. примечание Ипатьевская летопись, страница 198. Памятники русской литературы XII-XIII веков, изданные В. Яковлевым. Санкт-Петербург, 1872 год, страница 152. Ипатьевская летопись рассказывает, что о нем плакали его бояре и дружина, не упоминая о людях киевских. А, кавычки открываются, «Княгине же его много раздали богатства монастырем и попом и убогым, «Яко дивитесья всем человеком, Яко такая милости никто не может створите». Конец цитаты. Примечание. Ипатьевская летопись, страница 198. Княгиня словно раздавала на помин души грешного князя неправедно собранное богатство. Упомянутый рассказ о чернорисце Прохоре раскрывает завесу происхождения этого богатства, повествуя, как святополк, начав войну с Володарем и Васильком, прекратил торг из Галича и Перемышля с Киевом и небысть соли во всей русской земли. Годы вообще были тяжелые, кавычки открываются, «быша брани многое от половец», Ксим же ушобится бысть в те времена, И гладь и скудота веля во всей в русской земли. Конец цитаты. А продающие соль, Мневши себе в ты дни богатства много, Приобрести в соли, Обратились к князю с жалобой на Печорский монастырь, который, по сказанию, даром раздавал соль, получая ее путем чудесного превращения в нее пепла. Князь же, хотя им угодите и себе богатство приобресть, столкнулся с купцами и, свящав с своими советники цену многу соли, да аты им у мниха продавец с их будить». Едва ли можно отрицать реальную основу подсказания. Тут след усиления торговой эксплуатации населения княжеско-дружинным строем в союзе с купечеством. Немудрено, что по смерти Святополка, кавычки открываются: "Кияне же разграбишь двор Путятин тысяцкого, и доша нажиды и разграбишь я". И послашеся паки киянье к Владимиру, глаголюще, поиди, княже Киеву, ащели не поидеше, то весь яко много зла уздвигнется, то ти не путятин двор, ни соцких, но и жиды грабити, и паки ти на ятры в твою, и на бояры, и на монастыре». Конец цитаты. Грушевский думает, что монастыри притянуты сюда для большего эффекта. Но мы знаем нечто о кредитных операциях древнерусских монастырей, хотя бы по духовной нагару циклимента XIII века, приведенной выше, где монастырю за долг в 20 гривен серебра достается земельное имущество завещателя. Да и само чудо Прохора. Слишком ли смело признать свидетельством об операциях монастыря с солью? Когда Мономах сел в Киеве, все люди рады быша и мятеж влеже. леже. Приведенные обстоятельства, естественно, могли вызвать определение новых форм долгового права, которые потом вошли в состав пространной русской правды. Такова одна сторона социальной физиономии пространной русской правды. Она обращена к нуждам торгового быта и долгового права, стремясь регулировать эти все разраставшиеся отношения, смягчая нарастание социальной розни, ставя ее в законные рамки и тем создавая новое право, закреплявшее создавшиеся социально-экономические отношения формулируя и упорядочивая их. В приведенных чертах существенно отметить, что в них наряду с купцами, своими и иноземными, стоит княжеская и боярская среда, как представительница капитала. К этой же среде обращено внимание пространной русской правдой в других отношениях. Ключевский, выдвигает внимание пространной русской правды к интересам холоповладельцев. При этом отдельно стоящая статья 38 вызывает некоторые сомнения. Ее сравнение со статьей 15 древнейшей русской правды показывает, что перед нами обобщение статьи, указывавшей на определенный и притом для XII века уже устаревший, случай бегства Челядина к иноземцу, варягу или колбягу. Обобщение, быть может, только книжное, а не запись нормы, обобщившейся в обычае. Статья 47 трактует свод при краже Челядина. Остальные статьи, 83 87-89 и 142-155 можно назвать, пожалуй, уставом о холопах. Так как тут целый свод статей, при том объединенных термином «холоп», в отличие от более архаического «челядина» статей 38 и 47. При этом то обстоятельство, что статьи 83, 87, 89 попали в ряд статей о закупе, и с другой стороны положение статьи 143, которую следует отнести к закупу, хотя он в ней и не назван, среди статей о холопстве указывает, по-видимому, на связь между двумя уставами о полусвободных и несвободных боярских людях. Характерны здесь, с одной стороны, определение источников холопства, с другой – большое внимание к различным вариантам темы о беглом холопе. Статья 142 гласит, кавычки открываются, «Холопство обильное трое». Оже кто хотя купить до полугривны, а послухи поставить, а нагату дасть перед самим холопом. Карамзинский список, а без него. А второе холопество, поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядом, то как ося будить редил, на том же стоить. А се третье холопество, кивунство безряду или привяжить ключ к собе безряду, с рядом ли, то, как ося будет рядил, на том же стоять». Конец цитаты. Сводчик, по-видимому, добросовестно понял это как перечень видов обельного холопства, не заметив, что тут отмечены не основные источники холопства, Плен о рождении от холопа, продажа в холопы за преступление, за несостоятельность и тому подобное. А случаи наиболее спорные – Фективная продажа, женитьба на рабе, личное услужение и разрешены с презумпцией в пользу порабощения. Статьи о беглом холопе и о холопе-преступнике – 144-я, 155-я, 57-я, 83-я, 87-я, 88-я тщательно защищают интересы холоповладельца, предоставляя ему в последнем случае выбор между выкупом холопа и утратой его.